Глава 17. Добрый день, Павел Анатольевич. Какими судьбами? Судопатов был ещё тем жеком. Поэтому он на подколку не среагировал и сразу перешёл к делу. Отвёл меня в сторону и задал вопрос, который не давал ему покоя. Сергей Иванович, что случилось? Сколько их ушло и что они унесли? Хорошо подготовленная засада, неплохо скоординированные действия авиации.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 Ушли на полуторки, но та сдохла через полкилометра. Дальше пешком и следы уходят в лес. Это разведчики капитана Калыванова нарыли. Кстати, отметьте его. Молодец, сразу правильно среагировал. Прямо с платформы лупили по немцам из пуши. Судоплатов кивнул головой, давая понять, что взял на заметку. Марошка. Оглушили и увезли с собой прибор у них. Скажите, а надей, с кодовым паролем к ноутбуку у Морошка Морошка не было? А то я сильно вас разочаруюсь. Скорее всего, попробуют расколоть его по пути, когда поймут, что все пути перекрыты. А вывести его будет не так уж просто. Суда хватает даже в такой ситуации смог с них сходить толхом мольногоца. Мы что уже не первый день живём. Возить вместе приборы коды к нему явный непрофессионализм. Это радует.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 И взвод оснащался парашютистов, подготовленных для высадки в лесу, и самолет в полной готовности. Садоплатов смотрел на меня с удивлением. Ситуация не располагала к иронии. Он понимал, что в моих словах был толк. Я ему кратко рассказал про радиомаячок, вмонтированный в сумку ноутбука. Когда до него дошел смысл моей задумки, он сразу принял деловой вид, успокоился. По дозовом Калыванову распорядился организовать прочёсывание лесного массива, оставив для руководства нескольких сотрудников НКВД. Вот я снова в машине, и мы несёмся по дороге к ближайшему аэродрому. Судаплатов, используя радиостанцию, связался с главным управлением госбезопасности и организовал взаимодействие с авиацией. Пока выдалась свободная минута, я решил обговорить мучивший меня вопрос. Павел Анатольевич, вы поддерживаете мысль, что нужно уничтожить всех, даже заложника? Да, тут вы правы. Вопрос в том, сколько сможет Морошко выдержать и не сломаться во время ускоренного допроса. То, что его немцы расколют, не я ни судоплатов не сомневались. Это в героических книгах герои-развечники выдерживали пытки и молчали. В реальности же быстрый допрос в условиях ограничения во времени весь очень неэффективен.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 который подежур множество мощных стационарных радиопередатчиков, способных задавить своим сигналом любую портативную станцию. Когда Кортеш влетел на территорию аэродрома, там нас уже ждали. Под навесом, прикрытым маскировочной сеткой, собрались несколько старших офицеров, которые были командирами авиационных полков, привлечённых к операции по поиску и уничтожению немецких диверсантов. Когда мы подошли, старший позвал нас к командору Товарищи командиры, все встали по стойке смирно. Судопатов принял доклад и разрешил всем сесть. На меня со взлохмаченной головой и побитой физиономией бросали удивлённые взгляды. Вот только двое охранников с автоматами, стоявшие неподалёке, вызывали с их стороны настороженное уважение. Да и мои петлицы майора госбезопасности соответствовали общевойсковому полковнику. а тут как раз и собрались майоры, подполковники и полковники. Генерал ещё не успел подъехать, но где-то задержался в дороге. Поэтому общее руководство над воздушной частью поисковой операции взял на себя невысокий крипуш со знаками различия авиационного полковника. То, что несколько авиационных соединений предавались для поисков немецких диверсантов, всех заинтересовало, и застало проникнуться момента.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 что всё случившееся является частью спланированной операции НКВД. Группа противника скрывается в лесу и ждёт самолёта, который их эвакуирует. Наша задача помешать это сделать и по возможности уничтожить германских диверсантов. Тут слово взял моложавый подполковник. Подполковник Мамчук. Скажите, поймать диверсантов это ваша задача, но как мы сможем это сделать, если они скрываются в лесу?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 Тем более недавно он имел стычку с противником и имеет к нему свои счеты. Теперь даю ему слово. Все как по команде обернулись ко мне. Хорошо, что в бронежилет я давно снял, поэтому из общей массы командиров выделялся только по обитым видом. Я вышел вперед, кратко представился и начал свою речь, до да меня конечно не участвовал такого рода военных советов, точнее никогда. Диверсанты сумели унести с собой определенный груз. Этот груз не должен попасть в руки противника за линией фронта. Исходя из особых характеристик груза, возможно его локализация с помощью специальной аппаратуры с точностью до 5-10 метров. Основная проблема состоит в том, что максимальная дальность обнаружения тут я увидел предостерегающий знак судопланового и сразу резко уменьшил дальность обнаружения не более двух километров. На данный момент задача состоит в следующем. Я на самолёте разведчике Р-5 размещаю аппаратуру поиска и обнаружения противника. Согласно картам и возможной скорости передвижения разведанной диверсионной группы противника, разрабатываем маршруты поиска с учётом дальности от аэродромов, максимального времени нахождения в воздухе разных моделей самолётов. В этом же плане учитываем постоянное нахождение в воздухе групп истребительного прикрытия.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 Я лично выстрелю из ракетницы, и если получится, для подсветки сбросим несколько зажигательных бомб. В таком разговоре мы ещё пикировали с минут 20, пока основные моменты не были утрясены. Тем более для этой задачи НКВД выбрала не самые худшие авиачасти. И по виду командиров было видно, что они новички, и на них вполне можно положиться. Перед самым вылетом на самолёте разведчике к нам подбежал Судопатов с картой и указал В каком районе лучше искать? Так как на Земле во все идет поисковая операция, и группу противника уже гонят в указанном направлении. Эта информация существенно облегчила поиски. Вот снова я лечу на этом самолете. Пилот попался молчаливый, никак не похожий на погибшего Иволгина. Пока мы выходим в район поисков, я спокойно смотрела по сторонам. Перед вылетом снова она цепила на себя бронежилет. Основой это вооружился и прихватил с собой ракетницу и кнейз десяток зарядов. После включения прибора уже по моей указке самолёт стал нарезать спирали, потом пошёл зигзагом, пока на пределе чувствительности не увидел на дисплее список ответного сигнала радиомаяка. Резко изменив курс, деревянный биплан повернул в сторону радиосигнала. Пара истребителей, которые нарезали над нами круги, увидев такой манёвр, пошли за нами.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 С востока подошла ещё четвёрка штурмовиков, и наш самолёт пошёл уже на точный заход. Сверев в сирех по высоту и скорость почти точно определил ориентиры, и когда мы были над этим местом, с чистой совестью разрядил ракетницу. Угонный шарик быстро опанился к земле и, ударившись о скромное дерево, там застрял, великолепно отмечая место без штурмовиков. Те не заставили себя долго ждать. Самолеты заходили парами, засыпая лес и активными снарядами. А с кокосными и фосфорными бомбами. Когда все было сброшено, под вот пошли бортовые пулеметы и пушки. Они еще минут пять ходили над бесом, качественно выстрегивая всю растительность. Моя роль в этой ситуации была больше наблюдательная, но отметки о передвижении радиомаяка я все же контролировал. И когда тот стал смещаться, немедленно последовал выстрел из ракетниц. Опять заходят штурмовиков, стрельба изрыла. По лесом стоял дым от горящего фоссара. Я не им сам не завидовал. С высоты всё это выглядело очень неприглядно. Зелёный массив, а в центре огромная дымящаяся проплешина. Когда штурмовики полностью отбомбились и остываясь, они помахали крыльями и улетели в сторону аэродрома. А мы на РП в сопровождении двух истребителей всё кружили над местом в ожидании самолёта с десантиком. По разговору с водопатом подвижные наземные подразделения будут в этом районе не ранее чем через час.